Хотя каменная лестница, ведущая в башню, обрушилась. Но тогда как мы могли увидеть в окошке башни лицо, сказал Джордж, глядя на четвёртую башню. Если нет лестницы, значит, туда никто не может попасть. Так. Давайте-ка посмотрим, насколько сильно она разрушена. Может, посетителям по ней нельзя подниматься. но мы как-нибудь сумеем. — Так пойдем? — спросила Джо, и глаза у нее разгорелись. — А что мы будем делать, если увидим лицо? — Прежде надо увидеть, — ответил Джулиан. Он закрыл план и спрятал его в карман. — Наверное, кроме нас здесь никого нет. Идем. Но сначала надо обойти двор. Они обошли замок кругом. Двор был усеян огромными белыми камнями, выпавшими из стен. В одном месте стена замка была совсем разрушена, и внутри его было темно и неприветливо. Они подошли к главному входу, вернее, к огромной арке. — Давайте войдем, — сказал Джулиан, — и представим в воображении, как рыцари. Верхом на конях толпятся во дворе, спеша на какой-нибудь турнир, а копыта их лошадей цокают о камни. "Да", ответил Дик. "Я просто вижу всё это как наяву". Они вошли через арочный вход в замок и переходили из зала в зал, где были каменные полы и стены и маленькие окошки бойницы, в которые едва проникал свет. Тогда еще не выдумали стекла для оконных рам, — сказал Дик. Бьюсь об заклад, наверное, в холодные ветреные дни. Люди здесь радовались, что окошки такие крохотные. Р-р-р! Как же здесь холодно было жить! Но полы были покрыты сеном, а на стенах висели гобелены, — сказала Энн, вспоминая уроки истории. Джулиан! Пойдём, посмотрим лестницу, которая ведёт на башню. Давай. Мне ужасно хочется узнать, действительно там есть кто-нибудь, чьё лицо мы видели. Замок Фейнайтс. Чек-чек-чек-чек-чек-чек. Это галки кружились около стен старого замка, весело и дружно всё время окликая друг друга, и пятёрка с любопытством поглядела вверх. Видишь? У них на шеях серые пятна, словно сидена, сказал Дик. Интересно, сколько лет они живут в этом замке? Наверное, ветки, лежащие во дворе, набросали они, сказал Джулиан. Они вьют гнёзда из прутьев и некоторые роняют. Смотри, какая гора вон там. Ишь, неэкономные, заметил Дик. — Лучше бы они набросали их возле наших фургонов. Мне было бы легче собирать хворост для костра каждый день. Ребята опять подошли ко входу, и Энн нетерпеливо напомнила. — А теперь пойдем посмотрим башни. И они направились к ближайшей области. но от нее практически ничего не осталось. Это была просто бесформенная высокая груда камней. Тогда они пошли к уцелевшей башне, надеясь найти остатки каменной лестницы, но к величайшему их разочарованию они даже не смогли как следует в башню заглянуть. Там обрушилась внутренняя перегородка, и весь пол был усеян огромными обломками, загораживавшими вход. Не было и намека на ступеньки. А может быть, обрушилась и лестница и была теперь погребена под обломками? Джулиан удивился. Ведь явно никто не мог изнутри взобраться из башни наверх. Но как же тогда они могли видеть лицо в окошке башни? Ему стало не по себе. А что если это было какое-нибудь не такое лицо? нечто сверхъестественное но если оно принадлежит реальному живому существу